Глава 3. Воскресенье. 23 сентября. Позднее утро. Польша. Тухольские боры. Тряска прекратилась, как будто нудная боль прошла. Стих рев дизеля защелкал остывающий металл, а в открытую бронедверцу надуло запахом хвои. Кряхтя с усталым удовольствием распрямляя ноги, Зенков выбрался из «Тигра». Слух прошел, что у грековчане так и называли свои бронеавтомобили. Но Жеке было не до того. Двое суток не спавший, не евший, как в войну прямо. Так сейчас же не великая отечественная. «А какая?» — ледышкой скользнула мысль. «Змей!» — негромко позвал прапорщик. «Все спокойно, тачка командир!» — доложил Кобрин. Зенков огляделся. Полосатый внедорожник старлей Бергмана, покоцанный осколками, скособочился неподалеку. За ним боячила БМД, еще пуще испятнанное попаданиями. Пули лупили гроздями, всю краску поздирали. Слущенной брони броней тяжело спрыгнул Марин, Пошагал, припадая на левую ногу. Штанина закатана, бинт мокнет красным. Не смертельно, но болезненно. «Товарищ майор!» Женька козырнул по старой памяти и, лишь отдав честь, вспомнил, что потерял голубой берет в вчерашнем бою. Поморщился и договорил. «Вроде все спокойно. Отсюда и до моря, и до ближайшего городишки расстояние одинаковое». Он смог, закидывая голову. Запутанницы колючих сосновых лап надрывались турбины боевых самолетов. В прогале мякнули хищные силуэты Су-24, меченные красными звездами, а не шахматными досками польских ВВС. «Наши!» — крикнул Кузя и мигом схлопотал от квадрата. «Цец!» Морщись майор прислонился к тигру и поманил Бермана. Тот подбежал грузной трусцой. «Товарищ командир!» «Не время, старлей!» — отмахнулся Марин, раскладывая карту на теплом капоте. «Глядите!» «В засаду мы попали вот здесь. Отступали лесом. Потом вот по этой дороге. Вот сюда, А теперь...» Он усмехнулся. «Слушайте последнее известия. Радист наш, хоть и Солобон, а дело знает туго, связался со штабом в Лигнице. Короче, в Варшаве переворот, как в Чили. И случилось это безобразие в ночь на двадцатое. Всю власть захапала тутошняя хунта, главные Ерузельский и Валенца». «Валенца?» Выпучил глаза Берман, он же Борман, истушевался. «Простите, товарищ командир, ладно там железный войцах, но Валенца, профсоюзный Бонза...» «И тем не менее», — нахмурился майор, — «их уже поддержали штаты, а мировая общественность потребовала немедленно вывести наши войска». «А мы», — напрягся Зинков, — «а мы их послали». — ухмыльнулся Марин и сосредоточился. — Короче, приказано двигаться в направлении на северо-восток в Подляжское и Верминско-Мазурское воеводство. Он встрепенулся, расслышав далекие глухие разрывы. — Наши работают, — зашептал Кузьмин, боязливо косясь на квадрата. — Штурмовка. — Туда, — приказал майор, махнув в сторону бомбежки. — По машинам. Перезалив две невысокие гряды, густо поросшие соснами, тигры и БМД выехали к небольшому военному городку. От комендатуры, штаба и казар мало что осталось. Бомбы с ракетами основательно перепахали военчасть. С десяток бойцов в польской форме очумело бродили у развалин склада, но завидев десантников, разбежались. «Прапор!» — крикнул командир, не слезая с брони. «Двигай к гаражам. Там, по-моему, еще что-то уцелело. Пригодится в хозяйстве. И солярку. Солярку ищи. Баки сухие». «Есть. Кузя. Ага. Деревня. ага коньки. Фыркнул квадрат, но воспитывать не стал. Бетонные гаражи вскрылись наполовину, кирпичи перемешали со щепой с искореженным металлом. Пахло кислой вонью взрывчатки и цементной сушью. Пара боксов уцелела. В одном стоял бортовой ЗИЛ, в другом — БРДМ. «Берем», — решил Зинков. «Кузя, займись». «Только на ней движок бензиновый», — предупредил Кузьмин. «Да и хрен с ним». «Нашел!» — раздался трубный глаз квадрата. «Ого, восемь! Не...» «Десять бочек! Полных!» «Бензина?» «Соляры!» «Живем!» Взревел движок БРДМ, и машина выкатилась на свет. Тут же, ракача гусянками, подвалила БМД. Майор бочком, отпуская матерки, пристроился на орудийной башенке. «Заправляемся по полной!» «Прапор! Старолей!» «Принимайте боеприпасы!» «Нарыли на складах!» «Как только не сдетонировала!» «А это чего?» Сунулся квадрат. «Закусь!» «Ух ты!» расцвел сержант, хватая ящик. «Тушенка! Сгущенка! А это чего?» «Хлебцы!» — понятливо улыбнулся Марин. «В дороге поедим. Здесь задерживаться не стоит. И поглядывайте кругом». «Бдим, товарищ майор!» — бодро доложил змей. Дула ДШК хищно шевельнулась, и кто-то военнообязанный шарахнулся в кустах на пригорке. «Не стшелай!» — пронесся испуганный вопль. «Не стшелай!» «Да нафиг ты мне сдался!» — проворчал Кобрин. «Прапор, поведешь бардак». «Есть!» «Грузимся!» Управились минутно за двадцать. Даже пару бочек с дестопливом привязали на корму БМД, а внутрь запихали провизию и флягу с водой. Кузя по неистребимой привычки привычке даже пару зипов приволок. «По машинам! Марш!» Первым тронулся тигр Кузьмина. Замыкающим выехал Борман. Зенков рулил вторым и радовался, что впереди не БМД катится, а то наглотался бы смердящего дизельного выхлопа. за баронку одной рукой, он загреб ложкой тушенку и захрустел хлебцем. «Ммм, mm. что может быть вкуснее?» «Ну, разве что сгущёнка». «Пустим баночку на десерт», — ухмыльнулся Жека и добавил прыти мотору, чтобы не отставать от Кузи. «Как там Мишка Гарин говаривал?» «Всё будет хорошо и даже лучше». «Там же, позже». «Лучше бы не ел», — подумал Зенков. «Банка тушенки да банка сгущенки — это, конечно, хорошо, так ведь в сон клонит. «После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать». «А ты за рулем, да еще в авангарде, и впереди за открытой бронезаслонкой тряская лесная дорога. Сама монотонность ямистого пути, бесконечное однообразие сосновых стволов по близким обочинам вгоняло нет, даже не в дрему, а в некое снулое оцепенение». И ты как автомат крутишь баранку, отчитываешь километры, но реагируешь на все замедленно, как во сне. Неожиданно лесной шлях, заросший травой, влился в грунтовку, широкую и не слишком давно грейдированную, а по ней кроша глину рокотали танки. Пока Жека очнулся, бардак едва на Т-72 не наскочил. Тормоза! Заднюю! Потея от страха и шипя со стыда, прапор полез в башню к пулемету. Вовремя заметив, что танки замерли, а с их брони спрыгивают и несутся к БРДМ-автоматчике, он и сам схватился за калаш. Высунулся все еще плохо, разумея, с кем его свела неверная судьба. «Бросить оружие!» Металлический голос репродуктора ударил по ушам швырия «Кто такие?» «Свои!» — хрипло выкрикнул Зенков, кляня себя за лень. Но мог бы чертова белого орла на броне замазать. А парни с автоматами уже рядом, затворы так и клацают. Положение спас Марьин, его тигр вынесся вперед, и майор явил себя народу. Обгоняя танковую колонну, хрустя обоучечным гравием, подъехал винтажный БТР-152, прокатился, замирая. Из распахнутой дверцы выглянул сам главнокомандующий объединенными вооруженными силами государств участников Варшавского договора. Невысокий, кряжестый маршал Куликов выглядел в полевой форме рослым и таким советским Наполеоном. «Майор Марьин!» «Товарищ маршал!» — гаркнул Маша, представляясь. «Вывожу часть вверенного мне батальона из зоны боев!» «А, десант!» — заулыбался Виктор Георгиевич и тут же сощурился, кивая на колонну тентованных Уралов, перемешанных с БТР-70, и все мечены белыми орлами. «А что это у тебя за хвост тянется, товарищ майор?» «Поляки, но наши, товарищ маршал!» — смутился Марин. «У нас от роты две «тигры» уцелели, ДБМД. «Бардак мы затрофеяли». Куликов полоснул Жеку взглядом, как лезвием. «Из боя вышли с победой. Боеприпасами разжились», — докладывал майор. «И тут натыкаемся на польскую колонну. Ору нашим. К бою. А командир ихний, подполковник Залевский, полотенцем белым машет. Так, мол, и так. Отказываемся хунте служить. Они все из восьмой Дрезденской механизированной дивизии». «Вижу», — оборонил маршал, скользнув глазами по отличительной белой трапеции на бортах БТРов, и усмехнулся. «Нормально, майор». Мы тоже хвост тащим, освободили по пути зеков из лагеря, интернированных, а там сплошь партийный бетон. Грабский, Милевский, Мачар, Ольшовский. Все тут уж не политбюро. Но я им втолковал политику нашей партии, а Милевский, он у них за главного, и говорит: согласны мы. Ну раз согласны, то стать строй и шагом марш. хе хе Ладно, майор, присоединяйтесь. Вместе веселее. Есть, товарищ маршал, козырнул Марин и замер. Издалека нарастая, раскатывался тяжкий свистящий клекот. Шилка, следовавшая в маршельской колонне, беспокойно ворохнула башню, задирая четыре ствола. «Не боись, майор», — ухмыльнулся Куликов. «Свои». Вынурнув из леса, над колонной прошелся громадный крокодил Ми-24, хлеща винтами и закручивая вихрьки ржавой хвои. «По местам! Марш!» Понедельник, 24 сентября. Утро. Московская область. Щелково, 40. Связавшись с инвертором, мы здорово запустили работу с хронокамерой. Но что делать? Лишних людей нету, все заняты, а у Фейнберга не полный допуск. И единственное, что успели, телекамеру оставили напротив, а то мало ли, вдруг терминатор явится. Пусть лучшие дежурные из первого отдела справляются с залетными Т-800. «Эй!» — Киврин невежливо сбил меня с мысли. «Оглох?» «Чего-чего?» Я до того задумался, что не сразу понял, где я печатаю шаг. Почудилось даже, что мы с Володькой топаем по коридору почившего объекта x 1410 Такой же темноватый проход и тусклые полусферы светильников на далеком потолке горят через одну, и сквознячок потягивает запашком нагретой изоляции. Я говорю, инверта надо где-то испытывать, терпеливо повторил Завлап. Ну не знаю, в пустыне где-нибудь или в степи, чтобы все ровно, плоско до горизонта. Километр-два дальности, гарантирую. Тахионные ундуляции мы уже раз десять моделировали. А сейчас практика нужна. Два с половиной километра — это на пределе. Энергетическая сфера получается метров пять в поперечнике. Она, считай, половину любого танка уделает. Микрогнезд с антивеществом будет, как дырок в сыре. Развалит и броню, и экипаж. Но ты-то хочешь, чтобы инверсионная машина доставала на все 200 км? Не я поднял я палец на свидание, Министерство обороны. Половину любого танка надо с орбиты уделать. Да как? Рассеивание знаешь какое? Энергосфера раздуется в тысячи раз. Мегаватт вбухаем уйму, а толку ноль. Так только озоном будет попахивать слегка от ионизации. Володя, сказала я прочувствованно, родина надеется на тебя. Думай, соображай. Ага, проворчал Кивин. и получишь к пенсии орден Сутулова на грудь. «Ладно, помаркуем», — вздохнул он. «Мы вошли в мой дом номер два, родимую лабораторию локальных перемещений. бандура тахионника громоздилась памятником самой себе, а темная хронокамера в наушниках бета транслятора обликовала на солнце темно-зеленым, как стекло у бутылки из-под шампанского. Облака, выцедив хиленький ночной дождик, стыдливо разошлись, и лучи били в окна прямой наводкой. Овально отсвечивал начерченный круг подставки, уныло свисали суставчатые манипуляторы». Наташка сегодня Ленку Браилова вспоминала, заговорил Владимир, утешая голос. А мне даже как-то стыдновато стало. Вот думаю, я и забыл уже и про Ленку, и про Мишку. А ты? Помню, хмыкнул я невесело. Но смутно. Совесть не дает забыть совсем. Сам же их отправил. Туда не знаю, куда. Времени столько уже прошло, и тишина. А дальше все происходило совершенно по-киношному. Лаборатория сотрясалась, все поплыло, как в отражении на воде. Сквозь двойные стеклянные панели хронокамеры бесстыдно забелела чужая облицовка. Я моргнул, а все уже прошло. Только на подставке громоздилась небольшая коробка. «Вам посылка!» — растерянно забормотал Киврин. «Получите и распишитесь!» Не дослушав, что там еще донес поток его сознания, я бросился к тихоотсеку. Поспешно отворил обе дверцы, проснулся в хронокамеру — и расплылся в улыбке. На фанерной крыше посылочного ящика было четко выведено фломастером. Михаилу Гарину. Лично в руки. Подхватив увесистую тару, я метнулся обратно в лабораторию. «Что? Что там?» забегал Володька в манере большой приставучей мухи. Отмахиваясь от назойливого жужжания, я вскрыл посылку. Внутри лежали книги, журналы, газету, а сверху пухлый конверт с письмом, открытый, незаклеенный. Я торопливо выцепил тетрадочные листки, исписанные четким почерком Ленки Браиловой. Киври азартно сопела меня за плечом, но не отгоня же. «Здравствуй, Мишенька!» Мишка бурчит, что обращение слишком интимное, но и пусть себе бурчит. Прости, что долго молчали. Были причины. Сразу скажу, у нас все в порядке, иначе мы бы просто не смогли ничего переправить тебе. Но по порядку. Мишка сидит рядом и ревниво следит за тем, что я пишу. В самый момент перехода мы оказались в похожей лаборатории, а институт покинули без проблем. Вахтер дул чай с вареньем и даже не глянул на нас. Выходящие же. И Первомайск выглядел точно таким же. Я еще подумала тогда, что ни в какое бета-пространство мы не угодили, а просто сдвинулись во времени. На день позже, скажем. И лишь потом я начала замечать детали. Например, над Домом Советов реял красный флаг с синей полосой сбоку. Флаг РСФСР. Дальше тоже была площадь Ленина, как у нас. Только улица, что вела к вокзалу, называлась не Шевченко, а Большой, как до революции. А Мишка-балбес, он на такие мелочи внимания не обращал. Надулся, но молчит. Правильно, меня нельзя нервировать. Завтра в роддом. Срок подходит. В тот же день мы выехали в Москву. Я все высматривала различия за окном купе, но лишь одно углядывала. Нигде не висело ничего на украинском. Даже на Харьковском вокзале не значилось «Харьков». Но я точно не знаю, как было у нас. Вот Мишка опять бурчит. Что говорит, значит, у нас. А я ему объясняю, у нас, это значит, в альфа-пространстве, в моей родимой альфочке. Опять надулся. Ну и ладно. Утром мы приехали в Москву, и закрутило нас, завертело. Мишка сразу в КГБ к здешнему Иванову. Здрасте, говорит, простите, что скрывался. Боялся, что агенты империализма кокнут. Вон, даже внешность сменил. Но ведь сетчатки глаза и отпечатки пальцев у него те же остались. И тамошний Борис Семенович поверил. А вот мне просто повезло, мой дубль Лена Браилова из Беты той самой зимой уволилась. Мишка-то исчез, и его записали в пропавшей без вести. По слухам, моя копия устроилась на работу где-то в Венгрии, вышла замуж, и оба перевелись на Кубу, на завод Карибсталь. Ну и слава богу. А мой Миша встретился с бывшей, с Инной. Он мне, конечно, всего не рассказывает, но вроде бы обошлось без скандалов и даже без примирительного секса. Когда я при этом ехидно улыбаюсь, он сразу начинает сердиться, вот как сейчас. В общем, развелись они. Инна только рада была, вся в искусстве. А Юля осталась с отцом. Она такая лапочка. Мишка до того боялся, что она его не узнает, а Юлька сразу как запищит: Папочка, присол Папочка! Обнимает его, целует. Я даже заревновала. О, Мишка не сдержался, сказал: Дура бестолковая. А я даже дуться не буду. В общем,. Все у нас стало хорошо, все выправилось и устаканилось. В начале сентября нам дали квартиру в научном городке Орехов 40. И вот сподобилось, наконец-то подали весточку о себе, под многочисленным просьбам трудящимся, уступая место Мишке. — Привет, брат-близнец. Дополни Ленку. Коллектив подобрался в точности, как в Альфе. И Лиза тут, и Бублик. А вот и Полита Григорьевича почему-то нет. Я осторожно навел справки, и знаешь, что оказалось? Что Вихурева расстреляли еще в 69-м. «За шпионаж». «Имей в виду». «И еще. Ленусик пишет тут, что я ни на что не обращал внимания. Это не совсем так. Просто я жил своей жизнью, и мне не с чем было ее сравнивать. А вот как познакомиться с дублем...» «В общем, смотри, какая картина вырисовывается». «Я реально не помню Марину. Понимаешь?» «И в Бугаевку ездил исключительно за шмотками». «Второй момент. Одноклассницы». Я был увлечен Инной, и в жизни остальных девчонок из нашего класса не принимал никакого участия. Да, я вылечил Свету, но она потом поступала в какой-то ленинградский мединститут. И Маша с ней уехала учиться в Репинке. Еще одно совпадение. Котов завещал свою квартиру на Малой Бронной мне, но я там посидел Тимошу. Скоро она оттуда съезжает, Дюхи дадут двушку, и он все это время работал на Зиле. Начинал лимитчиком, потом поступил на заочное в МАДИ, а Изис с Али так и остались в Первомайске, учатся в филиале Одесского универа. Так что ни о каком эгрегоре, как у тебя, я даже не задумывался. Хотя и завидую, если честно. Все чудесатие и чудесатие, как говорила Алиса. В общем, не знаю. Помнишь, мы разбирались, как попали сюда из 2018-го? Детали всякие вспоминали, сравнивали свою прошлую жизнь. Помнишь? Один в один. Женились, родились, развелись. Но сейчас я даже в этом не уверен. Придерживаюсь пока что нашей тогдашней версии. Мы из одного времени, но нас разбросало по разным пространствам. А вот так ли это? Знаешь, я уже ничем не удивляюсь. Отправляем тебе подборку здешних книг, учебников, периодики. Сравнивайте с аналогами. Может, и выясните, чего. Да, и спасибо огромное, что сунул на прощение параметры ретранслятора. Помогло. Лен рвется. «Мишенька, до свидания». «Понял подтекст? И ждем ответа, как соловей лето. Целую, Лена». «Не целую. Обойдешься. Миша». Страницу за страницей я вычитывал письмо из другого мира, передавал, не глядя Киврину, а мозги закипали, как чайник на плите. Идеи роились самые сумасшедшие, но это все поверх громадного облегчения. «Живы Браиловы, нежданная родня моя». «Фантастика!» — бормотал за спиной Володька. «Научная». Поправил я его и сунул обе руки в посылочный ящик. «История СССР для студентов. Сверим часы. Ага. Техника молодежи. Наука и жизнь. За рубежом. Литературная газета. Земля за океаном Пескова. Посмотрим. Сборник Губарева к звездам. С ракетой на обложке. А это что? «Ого!» — воскликнул Киврин. «Да тут фотки!» Пакет из плотной коричневой бумаги был набит снимками, черно-белыми и цветными. Счастливый Мишка тискает счастливую дочку, белокурую обояшку, а счастливая Ленка прячет свой пузень замужней спиной. А вот старая фотография. Свадебная. Мишка подхватил на руки Инну в пышном белом платье. Девушка обнимает его за шею, смеется. Я поневоле стеснул зубы. «Да чего же хороша! И до да чего же жених в черном похож на меня тогдашнего!» «С ума сойти!» Словно просматриваешь реплику собственной жизни. Да, так оно и есть. Повертев в руках сборник к звездам, я деловито заговорил. Мне завтра перед Устиновым отчитываться, заодно провентилирую вопрос. «Э -э, насчет испытаний. Что если нам на Байконор махнуть? Степ да степ кругом. Самое то? заценил Володька. Тогда собирай фотографии книги и понесли. К Марине? уточнил аналитик. Ну да. — проворчал я, тайком сунув в карман фотку с моей свадьбы. А с Ивановым пусть уже сама договаривается. Не хватало нам еще и этой Мароке. Среда, 26 сентября, вечер, Лондон, Найтсбридж. Последнюю пару недель Вакарчук чувствовал себя под прицелом. И он прекрасно понимал при этом, что дурью не мается, Угроза из едва приметной, что изредка блистает зарницу на горизонте, надвинулась вплотную, становясь прямой и явной. Никто, разумеется, не сообщал прессе о мятеже олигархов, и почтенная публика знать не знала о тайной битве. Вообще мало кто мог разглядеть систему в том хаосе, что сотрясал коллективный Запад. Брокеры, дилеры, трейдеры — все эти служки капитала дурели на своих биржах, судорожно хватаясь за пачки акций. А ценные бумаги то падали в цене, уравниваясь с туалетной, то ракетировали к небу. Миллиардов спухали, появляясь из ниоткуда, и таяли, исчезая в никуда. И лишь один Степан был в курсе происходящего. Богатейшие кланы Европы и Америки осаждали воздушный замок координатора, штурмовали его виртуальные стены с неутомимостью идиотов. Олигархи теряли десятизначные суммы, но упорно шли на приступ, зная, что все их потери вернутся сверхприбылями. Стоит только свергнуть координатора». Никогда такого не было. Олигарх — сверхэгоист. Ему ли договариваться с себе подобным, чтобы плечом к плечу? Да ни за что. Но вот же ж припекло видать. Фыркнув, Вакарчук бережно уложил в ящик последнюю картину «Портрет юноши» Рафаэля и отряхнул руки. «Все, Чак, спускай!» Молчаливые грузчики, подозрительно похожие на кубинцев, снесли ящик вниз. Степан подошел к окну и осторожно выглянул наружу бронированный фургон как раз отъезжал от подъезда. «Там шедевров на пару миллиардов точно!» — мелькнуло в сознании. То-то Петровский удивится. Могучим руком призрак медведя швырнул Карчука на пол, устланный драгоценным персидским ковром. Степан даже вякнуть не успел от возмущения. Снайперская пуля гулко звонко ударила в стекло, расколачивая маленькую дырочку, и в нее тут же влетела другая, того же убойного калибра, гвоздя-малахитовую облицовку камина. Ярко-зеленые крошки так и брызнули. Нашли? Ошеломленно выдохнул Вокорчук, перекатываясь снабок. Как видишь? каркнул Чарли, пробегая на карачках. Стреляли из дома напротив. Еще вчера там было пусто. Я проверял. Уходим. Куда? Подальше. Гостиную они покинули вовремя. Сразу двери активные гранаты, летя по вихлявшейся траектории, рванули, вышибая окна, напуская громыхание, дыма и жалящих осколков. Дымные шлейфы еще не разошлись в вечернем воздухе, как по их следам пронеслась шипящая противотанковая ракета «Тау», разматывая за собой тонкий кабель. «Бежим!» Выскочив на площадку, беглецы поступили благоразумно, лифтом пользоваться не стали. Эта восходящая комната ровесница Элиши Отиса вполне могла стать склепом на двоих, и Вакарчук дунул вниз по роскошной мраморной лестнице. Рвануло знатно. Фугас с грохотом вынес тяжелые дубовые двери, раскалывая резной массив, и полетели кирпичи, обломки, душное облако, пыли и дыма. «Быстрее, бледнолицей!» — гаркнул индеец, вживая голову в плечи. «Да я и так, краснокожий!» — выдохнул Степан, инстинктивно прикрываясь рукой. Мощности взрыва хватило, чтобы вздулся потолок допросил пол. Старые балки не выдержали, изломились, и все роскошное убранство элитных квартир на трех этажах — Обрушилось с голым и треском. Мрамора и граниты, шелковые шпалеры и веджвудский фарфор за пару секунд все смешалось в гору мусора, пылящуюся посреди каменных стен. Лишь высокая острая крыша устояла, нелепо венчая пустоту. — Черный ход! — Без тебя знаю. роллс royce у парадного. Нет, светится ни к чему, там все пристрелено. А вот подержанный фургончик Ситроен в переулке дождался таких хозяев. Вакарчук нырнул на переднее, Чак плюхнулся за руль, сходу заводя движок. Довольно замурлыков машина тронулась в путь. Дальний путь. «Куда?» — лаконично спросил Чак. «Нью-Йорк», — коротко обронил Степан. Подумал и сказал. «Лучше в Кругаля, через Монреаль. Паспорта где?» «В бардачке». Порышись в корочках, Брайан Уордхолл выбрал французские. «Я Франсуа Перен, а ты араб». «Похож». Невозмутимо откликнулся призрак медведя, выруливая на Лоундес-сквер. «Салям, али-ибн!» и так далее. Грустно вздохнул Степан. Перехватил недоумевающий взгляд индейца и забормотал, смущаясь. «Мебель жалко. Дорогая. Музейная. Чак лишь плечами пожал. «Через Монреаль», — разлепил он губы. «А дальше?» «А дальше мы начнем. Свою войну», — жестко выговорил Вакарчук. «Хоу!» С удовлетворением заключил призрак медведя.